Глава 25. Кора. Страх берет в заложники мое тело, и цепенея я понимаю, что мои мышцы отказываются работать. Конечно, я должна быть выше любого страха, ведь я так долго боролась за жизнь. Но теперь, когда огненная смерть снова смотрит мне в лицо, я не могу даже пошевелиться. «Чего не скажешь о Вульфе?» Несмотря на то, что музыкальная комната горит вместе с инструментами, а пожар, разгорающийся позади и впереди, загнал нас в ловушку, Вульф ставит футляр с виолончелью на пол и опускается на колени. «Залезай мне на спину!» «Ты серьезно? качаю я головой. «Залезай на мою грёбаную спину!» — кричит он, и, держась за его плечи, я делаю, как он велит. Запах дыма почти невыносим, но Вульф, не колеблясь, хватает кейс и, встав с колин, бросается сквозь пламя. Я утыкаюсь лицом и его шею, когда чувствую, как огонь обжигает мою кожу. Но Вульф не останавливается. Он мчится по коридору, пробегая мимо кухни, и продолжает идти, пока мы не выходим через заднюю дверь на улицу. Вульф удаляется все дальше и дальше от дома, пока его ноги не подгибаются, и он не падает на землю, ударяясь об нее коленями. Он кашляет, а я спускаюсь с его плеч и стягиваю рубашку с носа. Упав на траву, я глотаю воздух между приступами собственного кашля, а потом перекатываюсь на спину, пытаясь восстановить контроль над своим телом и над моими ноющими легкими. Давай! Наконец-то удается выдавить Вульфу. Сев на траву, он тянется ко мне. «Ты в порядке?» «Не знаю, что бы я без тебя делала в такой ситуации». Признаюсь я, и он подползает ближе. «Кора!» — шепчет он. Я притягиваю его к себе и обнимаю. «Ты только что пробежал сквозь огонь». Мой голос срывается. «Я думала, нам конец». И это не первый раз, когда меня посещает мысль о скорой смерти, а ты... «Я всегда буду спасать тебя!» Его губы касаются моего уха. Черт возьми, ты не должна в этом сомневаться! Любой из нас сделал бы это!» Занятия самообороной с Беном, на которых мы отрабатывали формы захвата, не прошли даром. И теперь я вижу, что у них есть и другое применение. Я легко переворачиваю Вульфа на спину, и он удивленно охает, когда я седлаю его. Его руки опускаются на мои бедра, но я не собираюсь заниматься с ним сексом, ведь он у нас уже был несколько минут назад. Я стараюсь не думать о всякого рода интимных моментах, пока задираю одежду и осматриваю его кожу на предмет ожогов. На подоле его рубашки есть выжженные места, но, слава богу, Вульф цел. «Ты просто чудо», — говорю я, слезая с него. «Я не знаю, как мы выжили». «Кора!» — раздается крик Аполлона. «На заднем дворе!» — кричу я в ответ. Вульф поднимается на ноги как раз, когда Аполлон выходит из-за угла. «Куда вы, мать вашу, подевались?» Требует он ответа, останавливаясь перед нами. «Джейс сказал, что вы не выходили!» Тут его взгляд падает на лежащий на траве забытый футляр для виолончели, и он хмурит брови. «Вульф, только не говори, что ты вернулся за этим!» «Я подумал, что он ей понадобится!» Пожимает он плечами. «Это была необходимость или просто желание?» «Это всего лишь синонимы», — заканчивает Вульф. «Джейс купил эту виолончель для неё». «Да ладно», — смеюсь я. «Кстати, о Джейсе!» — Аполлон смотрит на меня. «Вероятно, он собирается застрелить адвоката и ворваться в дом за тобой». Я быстро возвращаюсь к особняку, который так недолго называла домом. Языки пламени уже вьются над его крышей, от давления и жара разбились стекла, а из верхних окон вырывается черный дым». «От особняка ничего не останется». «Почему не слышно сирен?» — спрашиваю я, следуя за Аполлоном, а Вульф идет позади нас с виолончелью. «Больше никто не звонит в полицию», — отвечает Вульф мрачным голосом. «Вот это да! Почему?» — спрашиваю я. «Потому что ты не знаешь, кто из полицейских приедет на вызов», — отвечает Аполлон, «и не знаешь, чего они потребуют взамен». Плюс теперь этот дом Ричарда Джейкобса. И об этом знает весь грёбаный район, так же, как и о его связях. Так что никаких копов. Максимум, кого могут сюда вызвать, — это Цербера. «Именно поэтому мы должны поскорее убраться отсюда», — ворчит Вульф. Мы выходим из-за угла дома, и я вижу, как Джейс расслабляется и опускает плечи. Он направляет пистолет то на Ричарда, который смотрит на него со стоическим выражением на лице, то на рыдающую Марли. «Нам нужно идти», — говорю я. «А они?» — спрашивает Джейс, а потом смотрит на виолончель в руках Вульфа и краснеет. «Интересно». Марли идет с нами. Пожимаю я плечами, и Ричард вскакивает на ноги, но Джейс толкает его обратно. «Не надо!» — молит он. «Она не виновата!» марлен джейкобс я жалею о том что не задавала вопросы об ее отце покачав головой я отворачиваюсь потому что не хочу смотреть на нее и уж точно не хочу допрашивать но суть дела ясна с помощью марли мы сможем надавить на ее отца марли останется со мной говорю я приседая перед ричардом цербер думает что знает кто я И Марли, вероятно, тоже. Но я хочу, чтобы и ты кое-что узнал обо мне. Я вижу, как двигается его горло, когда он тяжело сглатывает. А затем его взгляд мечется по сторонам. От дома исходит такой жар, что мне отчаянно хочется уйти отсюда. Но я остаюсь на месте, ожидая, когда Ричард обратит на меня внимание. «Я слушаю», — наконец говорит он. Это мой город. Я без колебаний сожгу здесь все к Чертовой матери, чтобы избавить его от такой заразы, как вы. Ты понял? Я понял! Только, пожалуйста, не трогай ее. Отпустите его, говорю я, поднимаясь. Он знает, как нужно заметать следы. Не правда ли, Дик? Парни смотрят на меня со смесью благоговения и ужаса на лице, хотя, скорее, больше благоговения. Они и сами не совсем соблюдают правила, но просто не ожидали того же от меня. Целых шесть месяцев я сдерживала свой гнев касаемо этой дерьмовой ситуации. Шесть месяцев я переживала о том, что Титаны, адские гончии и весь этот город сделали со мной. И сейчас, черт возьми, пришло время повернуть все вспять». Видя марли между собой, ребята следуют за мной по подъездной дорожке. Мне больше нечего сказать, и я не могу оставаться здесь и смотреть, как рушится наш дом. На улице тихо. Они припарковали свой джип за машиной, которую я взяла взаймы у Артемиды, на противоположной стороне дороги. Сейчас полдень, но вокруг никого нет. Хотя во времена могущества ребят... Шесть или семь месяцев назад даже в это время здесь не было так тихо. Но внезапно я замечаю, что все таки улица не совсем пуста. Я останавливаюсь на полпути к машине. Паркер выпрямляется, слезая с капота автомобиля Антонио, и по моим рукам пробегают мурашки. Он достает из кармана бумажник и открывает его, показывая нам свой значок. Он нашел тебя, шепчет голос в моей голове. Запуганный, злой голос. Беги, призывает другой, и я очень сильно этого хочу. Внезапно ко мне подходит Аполлон и берет меня за руку, крепко сжимая ее в безмолвном послании. Я сжимаю его ладонь в ответ, разгладив пиджак. Паркер направляется к нам и останавливается прямо посреди улицы, не сводя с меня глаз. Нас разделяют всего пять или шесть футов асфальта. — Рад тебя видеть, — говорит он. Мой язык словно онемел. Я не могу говорить и чувствую, будто мою грудь сдавливают. Кажется, на легкие давит камень весом в тысячу футов. «Ты хорошо выглядишь», — говорит он, засовывая руки в карманы. Паркер — воплощение спокойствия. Его светло-каштановые волосы зачесаны назад, а квадратная челюсть сжата. Этот мужчина классически красив, и его внешность позволяет ему заманивать ничего не подозревающих девушек в ловушку. Я продолжаю молчать и не только из-за того, что меня перехватывает горло, но также я просто не знаю, что сказать. Он смотрит на меня своими голубыми глазами, и я вспоминаю каждое жестокое слово, которое он бросил в мой адрес, каждую травму, которую я получила после того, как он смотрел на меня вот так, будто бы я в чем-то виновата. Кто-то увидел пожары, и вызвал пожарных говорит он, указывая подбородком на дом. «Этот адрес отмечен в нашей системе, поэтому я отменил выезд помощи. В конце концов, это опасное место, связанное с деятельностью банд и наркотиками». «Беги, беги, беги!» Я не могу пошевелиться. Аполлон выходит вперед, но я крепко держу его за руку, не желая, чтобы он наделал глупостей». «Как насчет того, чтобы ты отвалил?» — спрашивает он. Если Аполлон поднимет на него руку, Паркер арестует его. Ведь мой бывший слишком мелочный тип. Но, тем не менее, защита Аполлона значит для меня больше, чем что-либо. «Ты мне угрожаешь?» — улыбается Паркер, не двигаясь с места. «Ты не похож на человека, которому нужно угрожать!» Ты же достаточно умен, чтобы читать между строк? «Когда я видел тебя в последний раз, ты выглядел не так привлекательно», — цокает языком мой бывший парень. «По всей видимости, она простила вас, а ты...» Он смотрит на Вульфа. «Ты угрожал вырезать мои глаза. Но вот мы здесь, без свидетелей». А я не вижу, чтобы ты что-то предпринимал по этому поводу. «Это то, во что ты хочешь поиграть?» — Смеется Вульф и качает головой. «Вообще-то я здесь, чтобы забрать Кору. Видите ли, она преступница. Вообще-то нет», — отвечаю я мысленно благодаря шерифа. «Я больше не в розыске». «Нет, возможно, ты не заметила объявление о твоем розыске» говорит Паркер, прищурившись. Нет, скорее всего, до тебя еще не дошла информация о том, что окружной прокурор снял с меня все обвинения, отвечаю я. Это произошло сегодня утром. Но в этих обвинениях все равно виноват ты. Я все еще держусь за руку Аполлона, как за спасательный круг, и чувствую присутствие Вульфа и Джейса позади себя. Джейс никогда не встречался с Паркером, а вот Вульф. «Я боюсь, что если покажу страх, гнев Вульфа возьмет над ним верх. Он и сейчас едва сдерживает его, потому что знает, что у нас нет никакой власти над Паркером». «Я виноват?» — усмехается Паркер. «В смысле?» Мэру и городскому совету было очень любопытно узнать, почему ты так настойчиво добивался наказания своей бывшей девушки». Я заставляю себя говорить как можно более безразлично, но это слишком сложно. Я не могу поверить, что вообще разговариваю с ним и не съеживаюсь от страха. Каково это — чувствовать, что на моей стороне больше людей, чем на твоей, а, Паркер? Ты проиграл, и я тебе не досталась. Ты больше никогда меня не тронешь. Какое-то мгновение он смотрит на меня и в глазах моего бывшего парня появляется холод, будто под его кожей затаилась ярость. «Это мы еще посмотрим», — наконец бормочет он и отходит в сторону. «Марли Джейкобс, как приятно видеть тебя снова». «Пошёл бы ты к такой-то матери, Вортон», — огрызается она, и он хихикает. Паркер разворачивается и уходит, но я знаю, что этот уход целиком им просчитан. Это не отступление, потому что в нем есть одна вещь, в которой я уверена, он так легко не сдастся.